Дач успел второй раз нажать на курок и вновь попасть в цель. Хищник упал. Дачу везло. Первый раз с тем, что в руках оказался пистолет, заряженный Магнум-44, а второй раз с тем, что удалось поразить цель с одного выстрела. Дальше задача была посложнее – выбраться из техноблока живым, а еще лучше и целым. Фигура хищника начала таять и через секунду окончательно растворилась в сумраке огромного помещения. Дач не смог бы увидеть чудовище, если бы не трубка, все еще выпускающая зеленый газ. Струйка клубящегося дыма плыла через комплекс и Дач выстрелил в ее направлении. В ту же секунду в глазах вспыхнул яркий рубиновый свет. Он мигнул и пропал. Голландец знал, что означает подобная вспышка – лазерный прицел – Он моментально вскочил на ноги и метнулся к темному вентиляционному проему. Энергетический сгусток ударил в мостик как раз в том месте, где мгновение назад находилось его тело. Фонтан желто-голубых искр пополам с каплями расплавленного металла посыпался вниз. Дач на ходу обернулся, стройка газа, сочившаяся из трубки, исчезла. Возможно, в баллонах хищника кончилась смесь, а может быть, он просто спрятался за одну из машин. Дач не знал этого, а выяснять это ему совершенно не хотелось. Самое главное, что хищник на какое-то время оставит их в покое. Возле проема он остановился и начал нажимать на курок, перемещая ствол пустынного орла широким веером. Бам-бам-бам-бам-бам! Боек -бам -бам -бам -бам! щелкнул в последний раз. Голландец отшвырнул бесполезный теперь пистолет и нырнул в трубу. Секундой позже он услышал взрыв. Теперь из густок срезал несколько металлических ребристых прутьев, служивших перилами смотровой площадки. Дач не обратил на это внимания. Хищник – отличный охотник. Сволочь, чудовище, урод, ублюдок, но охотник действительно прекрасный. Ловкий, смелый и отважный, надо отдать ему должное. И исходя из этого, Дач предполагал, как он поведет себя дальше. Наверняка постарается добраться до трубы и влепить заряд ему, Алану Шеферу, в задницу. «Это будет здорово, приятель», – невесело усмехнулся Дач, отчаянно работая локтями, проталкивая свое огромное тело в проем. «Ты вылетишь отсюда, как из пушки, если, конечно, будет чему вылетать». Руки его работали, словно поршни мощной машины. Дыхание вырывалось из горящих легких сквозь стиснутые зубы. Пот заливал глаза, скатываясь с лба. Он слышал грохот за спиной. Скорее всего, хищник бережет силы и поднимается по лестнице, вместо того, чтобы запрыгнуть на площадку. Может быть, конечно, он и ошибался, но вряд ли. Белый прямоугольник маячил уже в двух ярдах впереди, когда дач услышал страшный рев. Это был боевой клич хищников. Голландец слышал его 12 лет назад и запомнил на всю жизнь, до мельчайших интонаций. Скрижещущий, леденящий душу скрип пополам с неистовым яростным воплем зверя. В этот момент Дач отчетливо осознавал, если через секунду он не выберется из трубы, то умрет. То, что ему удалось избежать 12 лет назад в Камбоджи, произойдет сейчас. Хриплый крик вырвался из его горла. «Он не умрет сейчас, это было бы слишком несправедливо». «Ну-ка давай, Эл!» – прорычал он. «Давай, парень, тащи свою задницу из этого пекла, давай!» Руки вцепились в край отдушины, подтягивая тело, выталкивая его на улицу. Под ним открылась десятиярдовая пропасть с белыми шапками с огробов внизу. «Придется все-таки лететь физиономией вниз». Дач сделал рывок и вывалился из трубы в то самое мгновение, когда новый выстрел хищника разворотил вентиляционную трубу. Пламя обожгло небо. Сноп искр, перемешанный с обломками жестяных листов, посыпался в снег. Перевернувшись в воздухе, Дач все-таки умудрился упасть в сугроб ногами вниз. Зазубренный жестяной лист пробил куртку и вспорол кожу на ребрах. Резкая боль пронзила тело. Горячая влага начала впитываться в рубашку. Голландец поднялся, выдернул застрявшее в одежде жестяное острие и бросил его в сторону. Жуткий скрежещущий рев настиг человека. Крик, в котором звучала такая жгучая ненависть, что будь на месте Шефера кто-нибудь другой, он, наверное, умер бы со страха. В этом невыносимо мерзком звуке слилась целая гамма чувств. Ярость, вызов и многое другое, что дано понять только двум воинам, вступившим в смертельную схватку. Дач секунду стоял, зажимая раскромственный бок, а потом процедил негромко. «Пожалуйся своему приятелю в Камбодже, ублюдок!» Сказав это, он повернулся и, увязая по колено в снегу, побрел к жилому строению. Майк Херриган тоже слышал автоматные очереди, а через некоторое время лающие раскаты пустынного орла. Но как бы ему не хотелось броситься на помощь, остался в станции. Конечно, первым порывом было схватить пулемет и помчаться в техноблок. Да только он, будучи настоящим профессионалом, понимал, если уж договорились ни в коем случае не двигаться с места, значит надо сидеть и помалкивать. Таково правило. Трудно сказать, чему учили Брэдли в академии, но как только раздались первые выстрелы, он вскочил и, схватившись за автомат, шагнул к двери. «Ты куда?» – Майк смотрел на ФБРовца из-под лобья. «Надо им помочь», – коротко ответил тот. «Сядь», – посоветовал полицейский. «Сядь и не дергайся». «Пошел ты в задницу!» – Брэдли сказал это даже не зло, а словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Я сказал сядь». А я ответил «Пошел ты к такой-то матери, Ков». Майк поднялся со своего места и шагнул к нему, но Гарбер встал между ним и подчиненным. «Прекратите саботаж, лейтенант. В нашем положении недопустимы ссоры. Нас и так осталось всего трое». «Нас пятеро. Пока еще нет никакого повода считать, что Дач и Вольф погибли», – констатировал Херриган. «Это во-первых. А во-вторых, мне надоело, что всякий ублюдок, возомнивший себя крутым парнем, лезет в дела моего напарника». Брэдли напрягся. Его огромные кулаки сжались плотнее. «Это ты обо мне, урод?» – угрожающе спросил он. А ты видишь тут еще парней, которых это касается? ФБР сдвинулся к нему. Я убью тебя, задница! процедил он на ходу. Ух ты! ухмыльнулся полицейский. Ты еще слишком мал, сынок! Я однажды пытался объяснить тебе это да у тебя, видимо, вместо мозгов дерьмо. Прекратить! заорал Гарбер, какого черта вы устраиваете здесь боксерские поединки, мать вашу! Сядь, Брэдли! Херриган наблюдал за ФБР-овцем, но тот и не думал успокаиваться. «Черт, Гарбер, мать твою!» Лицо его налилось кровью, глаза бешено блестели. «Вульф и Дач, может быть, погибают сейчас там, а мы сидим здесь и ничего не предпринимаем. Этот урод может с них шкуру содрать. Ты понимаешь это, Гарбер? Надо им помочь». «Если они погибли, то уже поздно им помогать», жестко ответил Гарбер. «Но если уж они живы, то наше вмешательство может лишь навредить». «У них свои планы, и тебе ничего о них не неизвестно. Неизвестно, что они задумали, так что сядь». Херриган прав, договорились ждать, надо ждать. Брэдли выругался и вернулся на свое место. Весь его вид говорил о том, что он с большим удовольствием заехал бы майку по физиономии и ушел спасать Вульфа и дача но поделать ничего было нельзя. Полицейский остался стоять не без удивления, глядя на Гарбера». Он-то не сомневался, что тот поддержит Брэдли по двум причинам. Во-первых, из-за элементарного ослиного упрямства, а во-вторых, из-за нелюбви к нему, Майку. И то, что ФБРовец поступился личными амбициями, не могло не удивить. Майк был уверен, окажись сейчас на месте Гарбера Тони Поуп из основного ядра, дело бы тем и кончилось. «Этот кретин уж точно прихватил бы Бредли и поперся прямо в лапы хищнику, спутав все планы голландца, которому пришлось бы выручать еще и их. Нет уж, хватит сдачи одного Вульфа, вполне хватит». «Знаешь, Гарбер», – задумчиво сообщил он, усаживаясь на койку, – «а ты не совсем безнадежен. Идите к дьяволу, Хериган отозвался тот.